Глава 18. На террасе оставалось человек 15 латеев. Они еще не теряли присутствие духа и, сомкнувшись, еще продолжали отбиваться от двух стен врагов. Снизу продолжали пребывать рабы. Среди них были и воины моего отряда, опомнившиеся и снова готовые на борьбу. Я оставил схватку и бросился в общую залу. Там кипело настоящее сражение. Здесь были сосредоточены главные силы Летеев, человек двести. И, Чу им стега, вели на них рабов, которых собралось человек пятьсот. Факелы не горели. Сквозь длинный проход проникали самые скудные обрывки света. Бой шел почти в полном мраке. В каменной зале слышался топот тысячи ног, Бешеный рев бойцов, хрип и стоны умиравших, Которых топтали живые. Эхо десять раз повторяло эти звуки. В этом грохоте сражались почти без сознания, В животном иступлении. Никакое руководство ходом битвы. Не было возможно. Я стоял около входа в северный проход и обдумывал позицию врагов. Летей тылом были обращены к двум проходам, которые вели в третий этаж. Следовательно, мне не было пути дальше. Я был по-прежнему отрезан от Сиаты. Я должен был ждать решения судьбы. Я проклинал себя, что ушел от нее, что оставил ее одну, кто знает, что посмели сделать с ней враги. Новые волны рабов прибывали в залу, я приказал принести факелы, их мерцающий свет сделал картину боя еще более ужасной. Враг увидел врага в лицо. Друзья поняли, что они топчат друзей и братьев. «Отбивайте их от проходов!» — кричал я своим, хотя и знал, что мой голос расслышать невозможно. Вдруг произошло неожиданное. Среди летеев заблестели еще чьи-то факелы. Явно было, что летеи дрогнули. Стыло на них напал новый враг. Это... Друзья царевны ударили на них из проходов третьего этажа. После этого маневра участь их была решена. Летеи могли сопротивляться, но не победить. Их рубили с обеих сторон. То была отвратительная бойня. Летеи отступили к середине залы и отбивались от рабов, наступавших со всех сторон. Один за другим падали ряды летеев. Но следующий ряд с прежним мужеством продолжал оборону, и иступленные рабы тоже забыли всякую осторожность, шли прямо на мечи, падали, а сзади навигали новые волны. Я не стал смотреть на довершение этого боя. Я торопился к сяте. У входа в третий этаж стояла кучка приверженцев царевны Сиаты, человек тридцать, не больше. Среди них был и Латомати, где царевна, — спросил я. Некоторое время мне не отвечали. Наконец, Латомати сказал «Идемте все, нам надо переговорить». Мы все поднялись на третий этаж. Ужасную картину представляла собою звездная зала. В ней были собраны старики, женщины и дети. Старики Летеи, их дочери, жены, их маленькие дети сидели на полу, жались к стенам, ломали руки, рыдали. При нашем появлении прослышались негодующие подавленные крики. «Изменники, вы погубили страну!» «Молчите, Летеи!» — повелительно крикнул Латомати. «Изменники, вы! Вы!» — посягнули на свою царевну. Ваши предводители хотели убить ее. Мы же повиновались законам, убиты те, которые стали недостойны имени Летейв. Нас осталось немного, но мы воссоздадим новое племя. Кто-то крикнул в союзе с рабами. лато повысил голос. Рабов призвали не мы. Будьте спокойны, летейв. Когда пройдет первый взрыв, рабы опять покорятся. Знайте, кроме того, что в этой борьбе их убито больше, чем нас. Нам, рабы, не опасны. Только повинуйтесь, Летей. Латомати держал себя как государь. Около входа в третий этаж он поставил стражу в восемь человек. Вход был очень узкий, и взять его было нелегко. Мы, все остальные, прошли в царскую комнату. Латамати не смотрел на меня и не говорил со мной. Царская комната была невелика. Стены ее были обложены малахитовыми плитами и украшенными алмазами. В углублении стоял трон из кованого золота. Два факела освещали покой. Кроме того, сквозь узкое окно в потолке врывались лучи дневного света. На золотом троне сидела царица Сиата в царском венце с царским мечом в руках. Все мы пали на колени, закрывая лицо руками, а под сводами восторженно прогремело приветственное... Leaaaaar. <laughs>